От издателей. У вас в руках книга про доктора Долитла. Одна из самых знаменитых и самых популярных в мире детских книг. Представьте себе, сколько ребят ее прочитало, если со времени ее появления на свет прошло уже семь десятилетий, а она все издается и издается на многих языках мира, не теряя для юных читателей своей прелести и занимательности для всех детей, кроме наших, советских, русских. Впрочем, это не совсем так. Добрый и смешной доктор медицины, лечащий животных, нашим читателям известен. Только зовут его доктор Айболит. Этим именем назвал его Корней Иванович Чуковский, сделавший «Вольное переложение сочинений» Хью Лофтинга. Однако в подлинном своем виде книга про доктора Долитла в нашей стране не издавалась ни разу. Писатель Константин Паустовский говорил об уникальности таланта сказочника. «Сказочник не отображает реальный мир, а создает свой, тот, которого до него не существовало. Не было бы дюймовочки, если бы ее не придумал Андерсон. Не было бы и доктора Дулиттла, и его замечательных говорящих зверей, если бы о них не поведал Хью Лофтинг. Хью Джонс Лофтинг, 1886 -й. 1947 годы родился в Англии. Англия, или точнее Великобритания, была в то время огромной державой, владения которой были разбросаны по всему миру, и в Северной Америке, и в Африке. Огромная страна Индия была в то время английской колонией. Англия даже владела целым материком, Австралии. Лофтинг, военный инженер по специальности, объездил едва ли не все эти владения, искал золото в Канаде, служил в Африке и чуть не получил за свои заслуги одну из высших наград страны — крест королевы Виктории. Он женился, у него появились дети, а служба звала его во все новые и новые поездки. И вот, скучая по своим ребятишкам, Лофтинг начал писать им длинные письма, рассказывая о странах, в которых находился, о том, что с ним приключилось, как живут там люди. Конечно, чтобы детям не скучно было читать эти письма, он кое-что присочинял, Я обязательно рисовал ко всем своим историям забавные картинки. Нет нужды говорить, что ребятам страшно нравились эти письма, и они требовали продолжения полюбившихся историй, новых приключений и героев. Из этих писем и родилась история доктора долитла Книгу так горячо приняли читатели, что автору вскоре пришлось выпустить в свет следующее «Путешествие доктора Дулиттла». В 1922 году Лофтинг был награжден специальной премией за творчество для детей, которая называется «Ньюбери Мэттл» и которая, можно предполагать, была для автора не ниже креста Виктории хотя ею награждают не от имени короля или королевы